Вот он, красавец. Конан указал дужкой очков на верстак, стоящий в центре самого крупного помещения подвала. На верстаке лежал кибер. Не удалось. Дорогой, глубоко уважаемый шеф. Конан сказал, что сделает. И Конан сделал. Теперь Конан хочет спать. Так, может, продемонстрируешь? Глаза мрака загорелись. Нельзя. Для этого его надо включить. А включать как раз нельзя. А когда будет можно? Удивился мрак. Когда я ему снова руки ноги откручу? Он он варвар буркнул из своего угла. Тайсон. Я ничего не буду говорить, взвился Конон. Пока это чучело не извинится. Он попытался засунуть очки в карман, но попал только со второй попытки. Шеф, меня чучелом обозвали. Требуя сытисфакции, немедленно отреагировал Тайсон. Мрак зарычал и сжал кулаки, но на плечо ему легла ладонь. Подожди, хозяин. Да я. Катрин подошла к Конуну, взяла его руки в свои. Будь паенькой, угу, пристала над цыпочки и поцеловала его в лоб. А ты, Свирёп, повернулась к Тайсону и ударила ладонью правой руки по бицепсу левой. А чего, кулак подскочил до плеча. Тайсон с чуть ливым испуги скинул руки и забормотал пышное восточное извинение. Так почему его нельзя сейчас включать? Вы интересовался мрак, кивнув на Кибера. "Та «Да он убежит", объяснил Конон. "Он запрограммирован на охрану госпиталя". "Это что? Выходит, мы зря слезогонку глотали". Мрак изо всех сил пытался держаться спокойно. Не бегите впереди паровоза, шеф. Я до сих пор занимался восстановлением кибера. Из четырёх собрал одного, отобрал комплект запчастей. Теперь займусь перепрограммированием кибера. Самое простое стереть всю память с момента привоза его на зону. И до этого часа можно вообще оставить только набор заводских базовых инструкций. Но тогда он настолько отупеет, Подумать страшно. Хорошо. Сколько времени тебе на это надо? Есть одна проблема, шеф. Я не знаю, как я буду копаться в его памяти без компьютера. Нет ни дисплея, ни клавиатуры, ничего. Завтра что-нибудь придумаю. А сейчас извини, валюсь с ног от усталости. Отдохни, Конан. Ты хорошо поработал.